— Но мне кажется, речь тогда шла не о скорпионах. Он посмотрел на жену и добавил, — в тот момент в этом не было необходимости. Айша ответила полным ненавистью взглядом и опустила глаза. — Наверное, самец больше самки, — предположила Ханна, — или меньше? — Он, может быть, моложе, — мама ответила Сим. — Вероятно. Ханна улыбнулась. «Яхве не станет возражать, если мы начнем строить новый мир без скорпионов». «Ему это очень не понравится», — насупил сомой. «Ладно, пусть скорпионы остаются», — подытожил хам, — «как бы не забыть о них». «Пусть также останутся мама и папа», — смелой улыбкой добавила Мэри Белл. «Разве ты не рада, что породнилась с нашей семьей?» — спросил ее Фет, целую жену в нос. «Яхве не станет возражать, если мы начнем строить новый мир без скорпионов». Мать был быстро гляделась и укусил его за ухо. Всё это мелочи по сравнению со строительством лодки. Важный изрёгла глава семейства: "Чтобы вместить всех животных, потребуется большая лодка. Как мне сообщили, 450 футов в длину, 75 в ширину и 45 в высоту". "Сем ахно батюшки!" воскликнула Ханна. И как ты назовёшь эту большую лодку? ехидно спросил хам, но сделал вид, что не расслышал вопроса. Хотя патриархи следили за тем, чтобы женщина знала своё место в доме, как предписывало законом Божьим, трудно поверить, что её влияние на семейные проблемы намного отличалось от того, каким оно пользуется теперь, в эпоху славной эмансипации. Ханна надо отметить, часто путала Ноя с Яхре, смотрел на них как на детей и считал своим долгом оберегать от житейских неурядиц. Дорогой. Прежде чем приступать к вырубке леса, задержись на минутку, обратилась Анна к мужу после завтрака. В чём дело, Ханна? Ну ладно, Сим, подожди меня у колодезных ворот. Да, отец. Сим скинул на плечо топор и вышел из дома. — Так что, дорогая, — спросил Ной, — я насчет лодки. — Думаю, мы должны назвать ее Ковчег. — Да, теперь я вспоминаю, что именно так называл ее Яхве — Ковчег. — Ты действительно в это веришь? — Дорогой, иногда твои сны взять хотя бы пророчество о том, что в хаму ударит молния. — Если ты вспомнишь, любовь моя... Назидательно ответил Ной. Вскоре после этого у Айши случился выкидыш, вызвавший горе и потрясение, сравнимые с ударом молнии в хама. Именно это предрекало Яхре, просто я не до конца разобрался в значении его слов. После стольких лет совместной жизни Ханна не могла надевиться простодушую Ною. С жалостью она смотрела на мужа. Да, ни одному человеку старше пяти лет просто не могла прийти в голову мысль о том, что у Айши и был. Неужели он не замечает, что происходит между Хамма и его женой? Значит, ты веришь в потоп? Больше, чем во что бы то ни было. Тогда нам нужно как следует подготовиться к жизни в ковчеге. Как долго нам придется в нем пробыть? Дождь будет лить сорок дней. Нам надо нас спасти. Я не знаю, сколько на это уйдёт времени, возможно, не меньше года. Нам нужен запас пищи и питья для восьми человек, и всего этого зверья. Ты знаешь, какие существуют животные и что они едят? Нет. В замешательстве ответил Ной: "Я..." Тут он широко улыбнулся. "Я поручу это Ахаму. Каждый должен внести свою лепту. они же не принесут с собой еды. Я э нет, не думай, дорогая, торопливо добавил он, что я не ощущаю той огромной ответственности, которую возложило на тебя указание яхты. Рад слышать, что ты это понимаешь. Поэтому я надеюсь, что не скажешь ничего другого. Я от Ханны не ожидал, если к концу 9-го месяца что-нибудь случится с редкими животными, а палатках, о которых мы мало что знаем. Дорогая моя, я ни в чём тебя не упрекну. Ты видишь много странных снов, мой. Возможно, это один из них. Хорошо, дорогой, бери топор и иди. Сим, наверное, уже заждался тебя.